Глава третья В зале царил мягкий свет, исходящий от зависших в воздухе солнечных сгустков. Магический проектор транслировал на потолок созвездия неведомых солнечных систем. Лилась негромкая фоновая музыка, заглушая гул голосов, в корне меняя мое мнение о том, что толпа и уют несовместимы. Здесь они чудесным образом сочетались. Не особо просторное помещение под сотню гостей, а атмосфера удивительно комфортная, какая-то домашняя. Пахло сандалом и пряностями, витала дымка расслабляющих благовоний. Народ устроился на плюшевых диванах, расставленных полукругом вокруг импровизированной сцены, где пока что три пустых стула стояло. «Я не опоздала!» Стараясь никого своим появлением не отвлекать, прошмыгнула внутрь мышкой, тщетно выискивая глазами Мэй. Всех было слишком много, а ярким пятном выделялись лишь девицы гламурной наружности. Образцово длинные ноги в туфлях на умопомрачительном каблуке, блестящее платье, локоны, как с картинки. Женское сообщество во главе со знаменитой предводительницей. А она, Мариса, вольготно выседала по центру с неизменной грацией. Остальные девушки прижимались друг к дружке. Боятся ее, что ли? Это первый вопрос, который в голову стукнул. Второй, как они на диване-то поместились? Странно, что никто ни у кого на коленях не сидит. «Ты пришла, явилась, передумала!» Заголосили сзади радостно. Я обернулась на голос Мэй. Она протискивалась между диванами в милом платице в цветочек с улыбкой от уха до уха. «Идем, скоро начнется. Я на место заняла поближе к сцене и к ректору, который там будет. Предусмотрительно хвалю. А раз заняла место, выходит, верила, что я передумаю и все-таки приду. Спасибо, Далинде за мои вставленные обратно мозги. На диване, к которому Мэй меня привела, десяток наших сокурсников ютился. Завидев меня, они синхронно подвинулись» освобождая мне столько пространства сбоку, будто я с бугаями-охранниками пожаловала. да С этим надо что-то делать и начинать прямо сейчас!» Я плюхнулась возле ближнего соседа, усаживая с краю Мэй. Сосед, вечно румяный парень и круглый отличник с моего факультета, застыл изваянием. Я повернулась к нему и остальным, спросила светским тоном. «Как настроение?» ребята напряженно переглянулись это же дискуссионный клуб продолжила я как ни в чем не бывало нам придется в обсуждении участвовать мне кажется у нас маловато опыта отозвалась девушка с ментального факультета мы послушаем но ты можешь попробовать мне выдали серебристую карточку которую полагалось поднимать если захочешь выступить спасибо но я стесняюсь призналась честно да и откуда у меня опыта «Буду молчать, так можно за умную сойти. Я этим приемом часто пользуюсь». Большинство осталось сидеть с непроницаемыми лицами. Кое-кто нахмурился, кое-кто украдкой улыбнулся. «Считывание аур – это очень интересно. Робко поделилась все та же менталистка. Свой психологический портрет хочу. Я тоже». и покосилась на конкурентку. «Только людей полно. Вдруг желающих много наберется, и они со всеми не успеют». Кому-то повезет, кому-то нет. Не обнадежил ее наш румяный отличник. Но вы в первом ряду, сойдет за бонус. Да, я ободряюще похлопала подругу по плечу. Нас сложно не заметить. Сокурсники отвели глаза. Черт, да я имела в виду не свою известную персону. А что сидим прямо перед сценой? Снова высокомерной зазнайкой кажусь. Народ в зале затих. В дверях показался ректор университета Междумирья Аран Кавур. Статный, высокий, с россыпью смоляных кудрей по широким плечам. Под фиолетовой мантией обтягивающая рубашка с проступающим рельефом мускул. Хорош со всех сторон. Породистое, в меру смазливое лицо, покрытое легким загаром. Пронзительный взгляд глубоких глаз, в котором читались властность и всепоглощающая уверенность. Когда его назначили, я подумала, что так не бывает, чтобы как в сказках. И у него, небось, жена и семеро детей по лавкам. Но нет, оказалось свободен. И сердцем, и статусом, и фамильным замком в Ладосе. Честно говоря, подозрительно. Такое сокровище и ничьё. Присутствующие девушки массово вперели в него пламенные взоры. Мэй протяжно вздохнула. За ним следом вошли Ливи Тей, новая менталистка из Совета магов. Похожая на готическую нимфу из какой-нибудь рок-группы. И Даррен. О, -о, -о, О, не ожидала его в ведущих увидеть. Раздались аплодисменты, короткие, но бурные. Приветствую собравшихся. Ректор опустился на центральный стул на сцене. Компания у нас сегодня подобралась замечательная. Высший маг и основательница этого клуба, а также лучший студент нашего ментального факультета, согласились принять участие. Я приосанилась, помахала Дарину. Не заметил, какое там. Его взгляд прилип к дивану женского сообщества, а точнее к Марисе. Та откинулась на плюшевую спинку, закинув ногу на ногу. В разрезе юбки ее красного платья это смотрелось эффектно и весьма дразняще. Свои отношения они одновременно и не утаивали, и не афишировали. Парой официально не считались, но прогуливались под ручку открыто и порой смотрели друг на друга очень красноречиво, не стесняясь. В общем-то, все знали или догадывались, что между ними что-то есть. Но Даррен был скрытным, а Марисса за неуместные вопросы могла и треснуть. Поэтому утолить любопытство никто не решался. «Хотя сплетничали, дай Боже!» Особенно о том, чего это он сподобился увлечься кем-то лишь сейчас, за считанные месяцы до выпуска. Любой понимал, что ему предстоит в родной мир вернуться, где общество более чем замкнутое и чужаков не приемлет. Винарцы фактически отдельная раса. У других не может быть с ними ни общих детей, ни полноценной семьи. О том, что Даррен женат, мало кто был в курсе. И те предпочитали тактичную позицию, что в междунавье это не важно, здесь своя жизнь. Неважно, с кем он развлекается, его личное дело. Слово "развлекается" резануло меня даже мысленно. Настроение почему-то испортилось и поднималось до прежней отметки целый час. Благо было на что отвлечься – послушать умных людей, рассуждающих на любопытные темы. Вскоре я выкинула из головы мысли о чужом безнадежном романе и обратилась вслух. Дискуссия-то насыщенной была. О чертах характера, темпераменте и предрасположенностях, видимых в ауре. Будто ты проходишь тест на тип по соционике или типа того. Только не проходишь, а тебя ментально сканируют и выдают результат. Экономия времени. Но методы и толкования отличались, об этом и шли споры. Ливи утверждала, что по ауре можно лишь поверхностные выводы делать, и ориентироваться на них не стоит. Аарон настаивал на возможности создания психологических портретов при углубленном сканировании. Однако у них будет срок годности, поскольку люди склонны меняться со временем. Дарен возражал обоим, что суть человека видна хорошо, а она, как и аура, неизменна. Значит, более тщательное сканирование затронет еще и эмоциональный фон что немного из другой оперы. Народ из зала обсуждал набор черт, которые гарантированно получится выявить по ауре, дискутировал об этичности сканирования пар совместимость и спрашивал насчет теста, распределяющего по факультетам. Ливи терпеливо объясняла, что тест, хоть и ментальный, но к нему не зря квест прилагается. Предрасположенность важна, вот только выборы и поступки важнее. Насчет ничем не подкрепленных характеристик, то с этим уже гороскопом и предсказателям. Аарон спорил, что типирование личности достойно стать самостоятельной наукой. Даррен не соглашался, напирая на то, что суждение субъективный, а в каждом человеке своя маленькая вселенная, и она умеет удивлять. Ливи его поддержала, и большинство присутствующих тоже, и абсолютно заслуженно. Но, по моему скромному, ни разу не профессиональному мнению – Ректор начал уязвленно поджимать губы, а мне радостно стало, что он в дискуссионную лужу сел. Не из-за того, что Даррен мой куратор и друг, а потому что Арану полезно было привлекательной уверенности подрастерять. Сидит тут весь такой распрекрасный и неженатый. Девушки в зале с него глаз не сводят. Женился бы поскорее, чтобы они успокоились и ходили на студенческие мероприятия образовываться, а не на свободных красавцев засматриваться. Мэй вряд ли слушала. Вздыхала зачарованно и моргала через раз. Когда Аарон спросил о желающих просканироваться, я ее легонько в бок толкнула. Она отмерла, подняла зажатую в ладони карточку. Одновременно с ней по меньшей мере два десятка девушек оживились, демонстрируя яростную готовность нести свою ауру в умелые ректорские руки. Карточкой и Мариса шевельнула, лениво-лениво, словно пыль с нее стряхивала. Этого от чего то хватило, а Аарон пригласил ее выйти. Ощущение было, будто она сидела светом софитов подсвеченная. Ливи как раз откланялась, сославшись на занятость, и на сцене освободился стул. Мариса вышла летящей походкой от бедра, умудряясь при этом выглядеть естественно. Придержала длинную юбку, опустилась на стул рядом с ректором. Он сконцентрировался, на пару секунд перестав дышать. Даррен наблюдал с безучастно непроницаемым лицом. И это не значило ровным счетом ничего. Он с тем же выражением и убить способен, не дотрагиваясь даже. «Ой, с чего у меня подобные ассоциации возникли?» м глубокомысленно выдал Аарон. «Какой у вас темперамент взрывной!» Мариса повела плечом, показывая, что сочла за комплимент. «И вообще, да, она такая!» Вилкой в глаз или подпалить раз, или два, если в первый заход объект по случайности выживет. Интересно. Ректор не сводил с нее пронзительного взгляда. Редко встретишь столь изумительное сочетание воли, упрямства и убойной откровенности. Выдержка и мягкость не про вас совсем. Вам порой трудно бывает себя контролировать? Возможно. Обронила она. Есть и минусы. Аарон вернул голосу деловые интонации. Неумение обуздывать бушующие внутри страсти? Разве это минус? Мариса склонила голову на бок, и локоны красиво легли на ее плечи. Держать все в себе вредно. Отчасти верно, — обворожительно улыбнулся ректор. Иначе он улыбаться не умел и повернулся к дарыну «Коллега, добавите что-нибудь? Тесты просто так на боевой факультет не определяют!» — отозвался тот, обозначая, что возражений не имеет хотя желание что-нибудь добавить читалось по глазам. Например, ментальное вырубающее заклинание, причем обоим. «Следующий, пожалуйста. А подробнее, чтобы результаты сопоставить?» Запротестовал ректор, которому быстро прощаться с испытуемой явно не хотелось. «Для чистоты эксперимента мое мнение учитывать не стоит. Мы с Марисой раскис знакомы друг с другом давно». Она изящно встала, демонстрируя, что отсутствие мягкости ни в коем мере не означает отсутствие женственности. Зажавший мнение эксперт проводил ее не самым беспристрастным взглядом. «Дела! Вот кто сюда не ради директора пришел! Специально Дарына бесит!» «Кажется, только я заметила!» Остальные спешили по очереди занять освободившееся место на сцене. Девушки сменяли одна другую, даже несколько парней затесались. Мариса сидела на своем диване, покачивая ногой и насмешливо глядя на сцену, даже не знаю, что и думать. Наконец пришел черед Мэй. Она чуть не села мимо стула, завороженно уставилась на мужчину своей мечты. Положив ладони на колени, замерла в ожидании вердикта. «Очень мило!» Аарон расплылся в фирменной, но немного снисходительной улыбке. «У вас многим поучиться бы жизнелюбию. Вашу ранимость компенсирует легкость и отходчивость, но вы вечно куда-то торопитесь, не всегда взвешенно принимая решения». «Я буду лучше», — с придыханием ответила Мэй. «Взвешивать и принимать. У вас наверняка полно друзей», — подключился Даррен. «Вы запросто с людьми сходитесь, но они не всегда вас ценят, принимая как должное». «Это камень в мой огород был». «Вы – натура бесконечно добрая и безгранично увлекающаяся», – сказал ректор, поразмыслив. «А таким порой сложно разглядеть плохое в окружающих». «Угу. Например, подосланную убийцу в соседке и лучшей подруге. Счастье, что Сианти тогда, напав на меня, не пришибла оказавшуюся рядом Мэй. Двойное счастье, что Мэй об этом не догадалась». «Зато девушка довольно предприимчива», – отметил Даррент. При этом бескорыстно и вне гармонично сочетаются авантюризм со смотрительностью. Испытуемая зарделась. Ректор позвал следующего. Пока он разбирался с другими желающими, я неожиданно задумалась. Как Юв, бессмертный владелец ладовской лавки древности и сладостей, во мне невинную деву определил? Я шутила, что по запаху, но точно не по нему. На расстоянии учуял, по ауре. Это по ментальной части?» «Хм, интересно. А можно вопрос?» Я подняла карточку, едва последняя девушка покинула сцену. «Почти по теме». «Конечно», – обрадовался ректор. Видимо, утомился рассматривать поклонниц и ждал вопроса по теме, пусть даже почти. «Про невинных дев, которые чистой душой, а не только... ну...» Я запнулась. «Неужели действительно вслух произнесла?» «При всех. О них есть в учебниках. Я понял, о чем вы». Аарон вальяжно махнул рукой. «Непорочные создания из легенд, которые все же встречаются живьем. Их слезы – ценный ингредиент для зелий, преимущественно запрещенных. Нет, таких дев не определить ментально». В «Вкупе кое с какими артефактами можно?» – вмешался Даррен. «И ментальное сканирование тоже поможет». «Так-то да!» – ректор ненадолго задумался. «Если не брать во внимание артефакт, а лишь личные качества...» Очень творческие незамутненные личности должны быть, легковерные и без грамма рационализма. Безголовые, можно сказать. Вот теперь он мне точно не нравится. Я изобразила благодарный кивок и до окончания заседания представляла без головы его, стыковой на широких плечах. Народ направился на выход. Мы с Мэй вышли на освещенную фонарями улицу вдвоем, растеряв в толпе однокурсников. Уверенно потерялись они умышленно. Ты слышала, слышала? Подруга стиснула меня в объятиях, возбужденно затараторив. Аарон сказал, что я милая, добрая, веселая и легкая. Мой повисло на мне, дышать стало как-то тяжело. Ага, прохрипела я, радуясь тому, что расслышала она, исключительно хорошая. Тебе понравилось? Ну, я мечтала, что он меня считает и поймет, что я его единственная. Но было бы слишком стремительно. Отношения нужно выстраивать серьезнее, взвешеннее. Бьюсь об заклад, отныне это ее любимое слово. «Ух, это было так классно!» – пропищала Мэй и отпустила меня. Поправила платье, разгладив цветочки на нем, и добавила строго. «Ты не думай, что я фантазерка наивная. Я понимаю, что ректор не станет встречаться с первокурсницей. Вот была бы я хотя бы на третьем... Да, третий курс в самый раз!» Удалось мне отыскать слова поддержки. Идеально. Главное, чтобы он за два года ни в кого не влюбился. За десять не влюбился и за два не влюбится, — подбодрила я. И неважно, что видела его реакцию на Марису. Она, если что, живо выбьет из него эту дурь. Домой я попала поздно, но не позже Кеннета. Похлопотала на кухне, напекла из завалявшихся в шкафах и холодильном ящике продуктов нечто, напоминающее блинчики. Из затейливой гардской муки, неживой, слава богу, с кусочками умопомрачительно кислых яблок, как в его родном эсмире любят. Получилось более чем съедобно. А всю первую неудачную партию с комочками я коварно подъела. Теперь никто вовек не докажет, что она была. В сучу с утра Кеннету с собой в Легион, нечего там бутербродами питаться. Девушка с ним живет или кто? До борща я морально не дозрела, да и подходящих ингредиентов в междумирье не водилось. Но желание потихоньку осваивать роль домашней феи проснулось. Если прекратить убиваться с учебой по совету Долинды, то свободного времени станет больше. Приведу сад во дворе в порядок, посажу что-нибудь нехитрое. За обдумыванием рецептов Кеннет меня и застал. Появился из портала, засиявшего посреди кухни в которой и был припрятан наш тайный модуль для перемещений. Посмотрел на уже прибранный пустой стол, потом на меня и спросил. «Готовила что-то? Что меня выдало?» Он кончиком пальца смахнул с моего носа муку. «Не с моими шпионскими талантами сюрпризы устраивать, ох, не с моими!» «Голоден?» «Нет, нет!» Почему-то испуганно отказался Кеннет. «Меня Лукаш угостил элианскими котлетами!» утрамбованными по всем традициям этих ужасно экономных людей. Пока распробуешь, разорвет. Но я выжил. Чудом буквально. Мой герой!» Я чмокнула его в щеку. Как испытания накопителей прошли? «Продуктивно». Он устало облокотился стол. Последний из запасных вариантов, которым собирались мне демоническую отвязку провернуть, с треском провалился. «Постой!» Растерялась я. «А как же кровь Августы?» Вы собирались твою энергию скорректировать, чтобы с отцом меньше общего стало, и демон отстал. Неужели не сработало? Сработало. Тесты успешные, добились безукоризненных показателей при вливании энергии в ментальную оболочку. Тогда в чем проблема? В количестве. В его голосе зазвучал металл. Рассчитали его для полноценной отвязки. Чтобы завершить, крови надо столько, что... Темнота в угольно черных глазах заставила инстинктивно отступить и обнять себя за плечи. По кухне словно волна холода прокатилась. Казалось, сам воздух замерз. «Много надо», — закончил он, — «у нее брать нельзя. После такого не выживет, не вариант». «Само собой», — я сглотнула, приблизилась. Осторожно тронула его за руку и сказала, «Все равно ведь не зря твою маму разыскали, правда? Пусть с кровью и не вышла». Замечательную неделю с ней провели и выяснили, как на самом деле ее возвращение на Землю обстояло. Кеннет улыбнулся, согласно и тепло, согревая стылый воздух, растворяя постепенно тьму. Сжал в ответ мою ладонь и уже обычным тоном сказал. За эти месяцы я перепробовал в исследовательском институте все, что можно было и не очень. Счастье, что ту испепеленную бездной лабораторию удалось в жертвы базовых испытаний накопителей записать. А в неудачах тоже польза есть. Вывел закономерности, оценил возможности, чтобы понять, как творить невозможное. «А, мой выход!» – ахнула я. «Ты, наконец, готов меня в экспериментах задействовать?» «Именно!» – свершилось. Я подпрыгнула, готовая танцевать победный танец маленьких и неуклюжих утят. Другие танцы мне куда хуже давались. Раз накопители не дают достаточной мощности для пинка демону под зад. «Используем твое колдовство через татуировку!» «Вернули меня с небес на землю. Оно усиленное, совместим с новым прототипом накопителя для темной магии. Оба к обратимся и разорвем эту, чтоб ее связь». «Правда, ритуал сложный». «Сложный для первокурсницы или в принципе?» «В принципе». Кеннет покачал головой, явно подбирая слова. «Скажем так, продвинутый уровень. Но ничего сверхкрутого. Строгая последовательность пассов и контроля потусторонней энергии. Я объясню». «А я смогу?» – базовые заклинания умудряюсь завалить. «Темная магия же вовсе нечто запредельное». Пыталась месяц назад под его руководством провал открыть, чтобы вызволить Ярушку. Так только в воздухе что-то коротнуло, и сутки гарью пахло, замучилась комнату проветривать. «Я и не рассчитываю, что с первого раза получится», – ободрил Кеннет. Ритуалом этим невозможно навредить. При любой ошибке просто придется заново начать». А количество попыток у нас не ограничено. Не совсем. Время-то не бесконечное. Через пару месяцев он получит диплом и вынужден будет к владыке вернуться вместе со своей половиной патента на накопители. Потому что клятву дал. Разорвать ее можно, лишь распрощавшись с демоном и обнулив заодно таким образом магические обязательства, навязанные шантажом. А Кеннет был настроен категорично. Чуть ли не убийца, но владыки накопители в единоличное пользование не отдать. Господи! Я давно мечтала помочь, но думала, что создательскую силу применю как-нибудь. Ну там, представить одно, сотворить другое, изменить реальность. А не колдовать ритуалы, еще и сложные. Вот уж не задача. Его жизнь от моей убогой недомагии зависит. Руки затряслись. Я спрятала их за спину, пробормотала. Постараюсь быть не слишком бестолковой ученицей. — Пху, скажешь тоже. Ты бестолковых не видела. Например, Зюзера, пытающегося защитный барьер от проклятия Стазиса выстроить. Я в тебя верю. Кеннет обнял меня за плечи. Лямка домашнего сарафана немножко сползла, и мне достался далекий от сосредоточенного на заклинаниях взгляд. Завтра расскажу, что к чему, и попробуем. А сейчас спать.